Глава двадцать первая. Воскресенье российского Марса. Январь нового 1799 года выдался снежный, метели заметали дороги в Кончанское, сугробы подбирались к окнам суворовского домика. Днем, когда проглядывало солнце и снег, заваливший дорожки парка, начинал искриться и поскрипывать под ногами, было еще ничего, но вечером... Особенно если тучи заволакивали небо, и ветер начинал выть в печной трубе, на сердце становилось смутно. Суворов чувствовал себя старым и одиноким, как-то особенно остро сказывалось, что идет ему 70-й год, и жизнь, по сути, почти прожита. Он смотрел на икону Казанской Божьей Матери в красном углу и говорил про себя, что нечего обманываться, что перед лицом правды не лгут, и это, очевидно, начало конца. а значит, долг велит, как следует приготовиться к последнему походу. Между тем, Павел I спешил заключить союзы для оказания военной помощи с Неаполитанским королевством 18 ноября, с Османской империей 23 декабря, с Англией, на тот случай, если Пруссия примкнет к союзу, 18 декабря. а через две недели, 3 января 1799 года, новый договор с Англией, если Пруссия уклонится от Союза. Даты по старому стилю. И тогда император обязался выставить обещанный 45-й корпус против общего врага. Между тем, корпус Розенберга уже вступил в австрийские владения и подходил к Дунаю у Кремса. В Италии война началась еще 13 ноября, 1798 года, когда неаполитанская армия вторглась на территорию Римской Республики и быстро заняла Рим. Но уже 3 декабря, старый стиль, французские войска генерала Шампионе разбили их и через три недели стояли под капой. Король Фердинанд, королева и двор бежали из Неаполя на Сицилию, и 12 января 1799 года старый стиль, Была провозглашена Партинапейская республика. Меж тем с октября по декабрь из Ушакова освобождал от французов ионические острова у восточного побережья современной Греции и Албании и приступил к блокаде главного острова архипелага Корфу. Австрийский император и его первый министр барон Тугут отбросив все колебания перед лицом враждебных действий Пруссии, выдвинувшие на реке Везер шестидесятитысячную армию, косвенно угрожавшую австрийцам перед лицом происков Баварии в пользу Франции, решились просить русского императора ускорить и усилить помощь Австрийской империи. Теперь, в начале января 1799 года, Тугут просил корпус Розенберга, уже два месяца стоявший на Дунае, а также корпус Германа, планировавший отправиться через турецкие Балканы в Рагузу и в Неаполитанское королевство, теперь соединиться и отправиться на север Италии. В Германию же двинулись бы те 45 тысяч человек, которые по договору с Англией предполагалось послать на помощь Пруссии. Просьбы об этом и отправил 13 января, старый стиль, из Вены наш посол граф Разумовский. Павел I тут же согласился на все эти предложения и в ответе австрийскому двору писал. С полной надеждой на торжество дела правого, государь объявляет, что вступает в всю новую борьбу без всяких для себя видов приобретения, но с единственной целью — чтобы спасти империю германскую от угрожающей ей неизбежной гибели, обеспечить целость ее, водворением Франции в прежние ее пределы, содействовать прочному утверждению общего равновесия европейского. Вставал вопрос, кто будет командовать союзными войсками в Италии. Сначала в Вене хотели видеть во главениях молодого принца Аранского, но он внезапно умер. Затем задумались над персоной принца Вюртембергского, но его брат, владетельный герцог Вюртембергский, был враждебен в рождебе на Австрии. Наконец всплыла фигура эрцгерцога Иосифа, Палатина венгерского но у него вовсе не было военного опыта, а среди старейшин австрийского генералитета не нашлось никого, известного победами над французами. тогда ты -то решили просить о назначении на этот пост Суворова. Об этом и писал Разумовский в донесении из Вены 20 января «Старый стиль», отмечая, что австрийцы хотят видеть на этом посту фельдемаршала Суворова, прославившегося и хорошо известного в обеих армиях своими победами совместно с принцем Кобургом в прошлую войну с турками. Получив депешу из Вены, император был очень доволен и 4 февраля отправил своего флигель-адъютанта полковника Толбухина со следующим рескриптом. «Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании Венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мой корпус Розенберга и Германа идут. И так посему и при теперешних европейских обстоятельствах долгом почитаю не только от своего лица, но и от лица других предложить вам взять дело и команду на себя». и прибыть сюда для отъезда в Вену. Затем есм вашим благосклонным Павел. Свершилось. 6 февраля гром колокольчика в курьерской тройке разбудил мирно почивавшее Кончанское. Толбухина вели к старику, одетому по-домашнему и опирающемуся на палку из какого-то диковинного дерева. Отрапортовав, полковник протянул Кончанскому помещику Большой четырехугольный из казенной прочной бумаги конверт с пятью красными сургучными печатями. Тот сломал их побелевшими пальцами, достал лист бумаги и начал про себя читать. По мере того, как написанное осознавалось, лицо старца стало меняться. Оно светлело, на щеках проступил румянец, спина его разогнулась, глаза заблестели, на губах появилась улыбка. Никакого старика не было и в помине. Перед адъютантом императора стоял сухонький, жилистый, напряженный, как готовая раскрыться пружина генерал-фельдмаршал граф Суворов Рымникский. Он легко подошел к столу, написав на листке всего одну строчку, сложив бумагу пополам, протянул ее толбухину. Там был ответ, но это писал уже не всеподданнейший богомолец, а прежний победоносный покоритель Измаила. «Тотчас упаду к стопам вашего императорского величества». Тут же дал он распоряжение находившемуся при нем верному Матушинскому. «Матушинскому приказ. Час собираться, другой отправляться. Поездка четырьмя товарищами. Я в повозке, а они в санях». Лошадей надо бы на восемнадцать, а не двадцать четыре. Взять в дорогу денег — двести пятьдесят рублей. Егорке бежать к старости Фомке и сказать, чтобы такую сумму поверил, потому что я еду не на шутку. Да я же тут служил за дьяко и пел басом, а теперь буду петь Марсом. Кто это сказал, что в шестьдесят девять лет жизнь уже прожита? Нет, господа, на семидесятом году она только начинается». Однако не торопитесь радоваться за Суворова, скачущего в столицу. Император Павел I, хотя и вызвал его, но не вполне доверял самостоятельному характеру полководца. Мелочная натура самодержца была по самой природе своей враждебно внезапным озарением суворовского гения. Павлу было неуютно при одной мысли, что фельдмаршал, получив командование, начнет воевать не по уставу, а по страсти. Слепая вера, что солдат есть механизм, артикулом предусмотренный, внушала ему, что и все люди, даже сановники и полководцы, всего лишь механизмы, хотя последние, может быть, и сложные. А раз так, значит, должен быть механик, который заводит их, сообразуясь только со своей волей. Таковым почитал император себя и был уверен, что каждое утро, начиная управлять посредством указов и Он дает ход сложному механизму России. Если же этого не станет, то сложнейшая махина, попав в руки капризного ребенка, попросту сломается. Пока Суворов тут, в столице, присмотр над ним возможен, а там, в Италии, как быть? Император решает приставить к Суворову верного человека — Военачальника честного, исполнительного, не увлекающегося. Человека, конечно, храброго, но дисциплинированного. И поэтому тут же пишет генерал-лейтенанту Герману, чей корпус только что подчинил фельдмаршалу. «Венский двор просил меня, чтобы начальством над союзными войсками в Италии верить фельдмаршалу графу Суворову. Я послал за ним». но предваряю вас, что если он примет начальство, то вы должны будете во все время его командования иметь наблюдение за его предприятиями, которые могли бы повести ко вреду войск и общего дела, когда будет он слишком увлекаться своим воображением, заставляющим его иногда забывать все на свете. Итак, так, хотя он по своей старости уже и не годится в телемаке, тем не менее, однако же, вы будете ментором, коего совета и мнения — должны умерить порывы и отвагу воина, посидевшего под лаврами. Ответ генерала Германа вполне характеризует его и как человека, и как военного. «Уважая лета фельдмаршала Суворова, блеск его побед, счастье, постоянно сопровождающего все предприятия его, я употреблю все силы, чтобы примениться к гению этого старого воина», Относительно образа войны мы оба с ним, конечно, имеем сходное мнение. Вообще, в бою он любит глубокий строй, и я также предпочитаю это построение, с тем, однако же, различием, что, по моему мнению, оно должно быть приспособлено к параллельному боевому порядку для уменьшения вреда, наносимого неприятельской артиллерией. Что же касается до направления марши и лагерного расположения войск, то я, по своему званию генерал-квартирмейстера армии, Могу вполне заведовать этой важной частью, от которой часто зависит успех целой компании. Примечание. Герман считает линейный боевой порядок панацеей от потерь, причиняемых артиллерийским огнем. Как видно, он забыл о возможности атакующих колонн прорывать линии и захватывать вражеские батареи быстро. Он не до конца понимает быстроту и натиск Суворова. И самонадеянно ставит свою оперативную ученость выше суворовского искусства. При таких взглядах на себя и свою должность Герман рисковал, когда дойдет до кампании, вступить в серьезный конфликт с Уворовым. К счастью, судьба решила иначе. Вскоре он был назначен командовать отдельным корпусом, который должен был действовать вместе с англичанами в Голландии, и с фельдмаршалом уже не встретился. А, потерпев вместе с английскими войсками поражение от французов, навсегда погубил свою репутацию. Между тем... Суворов прибыл в Санкт-Петербург. Это было 9 февраля 1799 года. В скорости был он представлен императору. 13 февраля Павел I, являвшийся со 2 ноября старый стиль 1798 года великим магистром Державного ордена святого Иоанна Иерусалимского, пожаловал полководца званием Бальи. В грамоте данные Суворову он писал. усердная ваша служба и храбрые противонеприятели империи нашей подвиги дают вам право по причислению вас в число кавалеров знаменитого ордена. Мы потому и пожаловали вас кавалером Большого Креста, Боже Божией вас припоручая сохранению». Так император извинился перед ним за два года ссылки и забвения. В тот же день отдельным рескриптом он предоставил Суворову право, когда за нужным признаете требовать умножения числа войск наших, относясь лично к нам. Впрочем, подвиги ваши, усердие и вера всем известны. Продолжайте с Богом, и враг благообщего вами же поражен будет». Последняя фраза говорит о том, что в глазах императора начинающаяся война носила уже характер крестового похода. Еще более подтверждает эту мысль рескрипт от 1 марта «Старый стиль», которым под команду фельдмаршала передаются не только корпуса Розенберга и Германа, но и батальоны, составленные для гарнизона Мальты. В конце же написано следующее. «Мы же молим Бога нашего, да благословит ополчение наше, даруя победу на врага веры христианской и власти Всевышнего поставленной, и да пребудут воины российские словом, делом и помышлением, истинными сынами Отечеству и нам верно подданными». Выходит, что солдаты наши – крестоносцы, а Суворов увенчан мальтийским крестом как их предводитель. Именно это и позволяет считать, что император Павел I очень серьезно отнесся к своему возведению в сан великого магистра и видел теперь в начавшейся войне прямую возможность возрождения рыцарских нравов и через это победы над духом революции. Однако и простые человеческие чувства, в этот день оказались доступны его сердцу. В коротком собственноручном рескрипте писал он Суворову. «Граф Александр Васильевич, нужным нахожу, чтобы вы приказали обоим корпусам Розенберга и Германа относиться во всем к вам, а не ко мне мимо вас. Желаю вам здоровья, ибо за успехами не станет. Естьм вашим». Казалось, что и сам наш герой помолодел в эти дни. Образ его сохранил для нас замечательный акварелист, пьемонтиц, граф Ксавье де Местр. На небольшой миниатюре представлен фельдмаршал в одной белой рубахе, ворот перетянут черным солдатским галстуком, на грудь спускаются на черные и алой лентах два орденских креста. Сверху мальтийский, а под ним святой Анны, как бы указывая на преданность его императору Павлу, ибо святая Анна — орден семейный, привезенный Петром Третьим из Гольштини, а мальтийский — новопожалованный. Необычен ракурс. Суворов смотрит на нас через левое плечо, как бы отвлекшись от важных дел и обернувшись на приветствие случайного посетителя. Волосы, седые, как лунь, коротко по-английски острижены, что придает определенную моложавость лицу, на котором нет ни одной возрастной морщины. Рот плотно сжат. но в уголках его как бы заблудилась легкая усмешка. Взгляд серых глаз спокоен и сосредоточен. Он словно выглядывает из двухсотлетней толщи времени и спрашивает, кто вы и чего хотите? 17 февраля фельдмаршал покинул Петербург. Он ехал в Италию, состоять наставником при Эрцгерцике Иосифе. Но пока совершал это путешествие, Назначение Палатино-Венгерского было отменено, и герой наш был назначен главнокомандующим союзной армией. Однако обратим внимание на важнейшие обстоятельства. Когда 5 сентября 1798 года Суворов диктовал свои соображения прево люмиану он прямо указывал на долину Среднего Рейна как на базу для сбора союзных войск и считал, что оттуда начнется наступление на северо-восточную Францию – которая ставит в стороне к югу Люксембург и будет нацелена сразу на Париж. Таким образом, он избирал это направление в качестве главного театра военных действий, и именно тут предлагал сосредоточить двухсоттысячную армию союзников. Но теперь, в феврале-марте 1799 года, путь его лежал вовсе не в Западную Германию, а через Вену на север Италии. Мудрые, в кавычках, планы Гофкригсрата. уводили его на фланговое направление, никоим образом не являвшееся главным театром войны и не ведшее прямым путем на Париж. Все оказывалось снова в точности, как писал он два года назад в Вену Разумовскому о Наполеоне, командовавшем итальянской армией. Бонапартия концентрируется, Гофкриксрахт его мудро охватывает от полюса до экватора. Австрийцы раздробили свои вдвое превосходящие французов силы между Германией и Италией, и в последнюю, на фланговое направление, не игравшее в их планах главной роли, загоняли теперь Суворова. Самое ужасное в этой ситуации было то, что император Павел I — совершенно не проявляя никакого стратегического чутья, слепо соглашался на такое использование единственного тогда в Европе полководца, способного выиграть войну с республикой в отсутствие Бонапарта и тем обеспечить прекращение всеобщей войны и выдворение мира, могущего спасти еще тех монархов, чьи головы и короны пока уцелели от смертоносной косы революции. Суворов спешит в Италию, а вслед ему уторопятся императорские рескрипты от 1 марта, передающие в совершенное распоряжение назначенные к соединению и действию в Италии с цесарскими войсками корпусы ваших войск. Суворов получил их в Новом Бресте 9 марта и уже 15-го рапортовал столицу о прибытии в Вену. Через три дня корпус Розенберга и Германа получили приказы от фельдмаршала об ускорении движения и о маршруте, ибо император Франц II При первой аудиенции примечательно изволил быть недовольным о медлительности российских корпусов. Так писал полководец Павлу I 23 марта и в этом же донесении сообщил, что пожалован чином австрийского генерал-фельдмаршала. Одновременно просит Ушакова, месяц назад покорившего столицу Ионических островов и Корфу, прислать отряд кораблей для крейсирования у Анконы, порта на Адриатическом побережье Италии, занятого французами, угрожавшими оттуда Венецией, занятой австрийцами, и сообщением их в этой части Адриатики. В очередной раз демонстрирует он отличное понимание необходимости координации действий армии и флота на приморском фланге театра военных действий. Между тем, 84 тысячи австрийцев готовы были выступить в Италию. Ими должен был командовать генерал от кавалерии барон Милаз, семидесятилетний ветеран Семилетней войны, а пока что их возглавлял генерал-фельдмаршал лейтенант фон Край, храбрый венгерец, не раз отличавшийся в боях против прусаков и турок. Он был несколько моложе миласа ему было всего лишь шестьдесят четыре года. Суворов покинул Вену и спешил в Северную Италию в сопровождении генерал-квартирмейстера, начальника оперативного отдела штаба Соединенной армии 36-летнего маркиза Шателлера, которому предстояло стать его ближайшим сотрудником в Италии. Суворов 3 апреля диктует ему инструкцию о способах действия в бою для австрийских войск. Время дорого, и пока прибудут они в Верону, где находится ставка, Надо подготовить это наставление и разослать войска, чтобы начать обучать их тут же и продолжить уже на походе, готовя к встрече с неприятелем. Надо атаковать. Холодное оружие, штыки, сабли. Смять и забирать, не теряя мгновения. Побеждать все, даже невообразимые препятствия. Гнаться по пятам, истреблять до последнего человека. Казаки ловят бегущих и весь их багаж. Без отдыху вперед, пользоваться победой. пастуший час, то есть атаковать на рассвете, атаковать, смести все, что встретится, не дожидаясь остальных, восстановить орды де баталии, боевой порядок, дело Шателлера, поменьше перемен, употребить немного времени на обучение действию холодным оружием, генералу Шателлеру постараться послезавтра, а может и в тот же день, показать результаты Суворову отдельно по частям, как армия расположена, не расстраивая этим порядка наступательного марша. Примечание. То есть движение на неприятеля важнее дислокации, с которой оно начато. Атака должна начинаться за час до рассвета, время укажет Шаттеллер. Монте-Кукули говорит, что атаковал за час-полтора часа до рассвета. И прекрасно, это еще удобнее для марша, для исполнения естественных потребностей, даже успеют сварить суп. «Забавлять и веселить солдат всячески». Примечание. Сохранилось свидетельство австрийского офицера, как при Рымнике Суворов что-то такое сказал своим солдатам, взбиравшимся по склону оврага, что они, хохоча как черти в клопштоковом аду, пошли стеной на турок. Никаких сигналов, ни труп, ни барабанов. Говорить в полголоса. Не надо патрулей, берегись рекогносцировок, которые раскрывают намерения. Примечание. Имеется в виду разведка большими силами, а не личная визуальная разведка начальника штаба, генерал-квартирмейстера или самого полководца с одним-двумя ординарцами. Твердость, предусмотрительность, глазомер, время, смелость, натиск, поменьше деталей и подробностей в речах к солдатам для шателлера, не отставать друг от друга. Артиллерия свободна, офицеры ее вне команды, стреляют куда хотят, ибо при ударе в штыки большинство артиллерии остается позади. Примечание. Это означает, что она уже своим сосредоточенным огнем проложила путь пехоте, а теперь ведет огонь самостоятельно. Такой подход вытекает из малой подвижности полевой артиллерии и отсутствия конной. Читая этот отрывок, Невольно вспоминаешь соответствующее место из реляции о сражении в урочище Кременчик за Кубанью в 1782 году. Какое знание солдатской психологии? И тут же вполне конкретное указание к действию артиллерии во второй фазе сражения. В следующих двух маленьких абзацах говорится о необходимости упражняться холодным оружием, то есть учиться штыковой атаке и... Выдать жалование перед боем, чтобы солдаты не думали, что командование надеется присвоить себе деньги убитых. Далее речь о сроке пребывания русских корпусов, а потом мысль его снова переносится к австрийцам. Меры. Шаттлер определит день боя, остальное сказано выше. Если бы даже русские не пришли, все же лучше атаковать и застать врасплох. А такое внушаешь страх. двигаться на неприятеля многими колоннами, рядами, приближаясь к нему, если он уже предуведомлен, смыкать ряды или идти взводами, смотря по ширине дороги, за одну-полторы-две итальянские мили. Примечание. Очень важное место. Приближение к полю битвы в невидимости противника, одна-полторы-две мили, в колоннах, а будучи в пределах видимости, смыкать ряды, то есть уплотнять растянувшуюся колонну, либо идти в голову, разбившись по взводам в зависимости от ширины дороги. В любом случае это усилит пробивную силу удара. Колонны к атаке стремительно атакуют штыками вместе с кавалерией. Примечание. Так учил только он. Для австрийцев это удивительная новость. Если нужно неприятельские аванпосты, Головы не ожидают развертывания вправо или влево в линии или в средней колонной. Кавалерия нужна, чтобы рубить и гнать аванпосты и овладеть артиллерией. Количество кавалерии укажет Шаттлер. Затем она, не увлекаясь далее, возвращается через интервалы на свое место. Уже неприятель близок, линия формируется в мгновение ока, без педантизма, скорым шагом. Если разорвана, не беда, стрелков не надо, вперед скорым шагом. Он снова, как и при Факшанах, Рымнике и в Польше, исповедует идею сильного первого удара двумя родами оружия сразу, прекрасно понимая необходимость снять орудия, стоящие на аванпостах. Далее, формально, Суворов предлагает строить пресловутую линию, но она не самоцель, и потому не надо терять времени на ее выравнивание и смыкание, на высылку вперед стрелков для прикрытия. Все это смертельно опасная потеря времени. Главное — вперед скорым шагом. Фактически это призыв атаковать густыми линиями либо колоннами. При чтении этих строк становится жалко французов. На них идет полководец, исповедующий те же принципы военного искусства, что и они, но применяющий их еще более настойчиво и еще более умело. Совладают ли солдаты республики с русским гением? Но вернемся к наставлениям, диктуемым в тряской карете маркизу Шиттеллеру 3 апреля 1799 года. Далее идет короткое, но верное замечание о боевой работе стрелков и о свободе их действий, а потом мысль фельдмаршала снова обращается к атаке и тому, что будет теперь происходить на поле боя. Линия идет вперед стремительно, скоро закроет адский огонь своей артиллерии. шаталер устроит столько линий сколько надо на местности обыкновенно считать тысячу онов на две линии с резервом примечание тысячу аршинов это ничто в сравнении с тем что было еще в семилетнюю войну между второй линией и первой батальоны охватывают потерпят от огня далее только штыки что не сломила первая линия докончит вторая тут уж резерв неприятельской второй линии делу не поможет. Вот эта стремительная атака Шеттелеру поменьше линии, дабы охватить неприятеля. Самая лучшая – одна хорошая линия с ее небольшими резервами, не более, впрочем, одной восьмой части армии. Дивизионы имеют приданные им взводы в шести рядных колоннах, то есть двойных, а вместо второй линии – сильный резерв, примерно в половину численности второй линии. «Дивизионы прекрасны, Бог им поможет». Примечание. Это совершенно новая тактическая идея — отказаться от двух боевых линий, в которой обычно разворачивалась армия, а действовать одной с резервом для усиления сокрушительности первого удара. Ну, вот Суворов и высказался. «Идея нового боевого порядка перед сражением — Построение, обеспечивающего сокрушение неприятельской армии одним мощным ударом, концентрирующим все усилия атакующей армии, идея, бродившая в его голове все эти опальные годы, кристаллизовалась в дорожной карете и перелилась в наставление для австрийской армии, старательно записанное молодым генералом, который должен был успевать и за причудливым слогом русского фельдмаршала, и за странными поворотами его сознания. успевал ли маркиз осмыслять записанное мы не знаем но эти необычные мысли о походе и сражении должны были произвести на него большое впечатление казалось бы уже высказано все даже об обозе подумал полководец но под самый конец он ставит стратегическую задачу главное было разбить неприятеля на голову на олио примечание олио река в ломбардии впадает в по тогда бы и Пескиеру взяли. Вдруг слухи, что неприятель перешел Олио, бежать за ним значит отдаляться от наших целей, Не взяты еще Пескиеры и Мантуи. Смысл этого финального отрывка в том, что австрийская армия находилась авангардами на реке Адидже, а основной массой вокруг Падуи, где была и штаб-квартира генерала Края. Силы его армии были разбросаны глубоко в тылу, на востоке от границ Штирии, Южная Австрия, полуострова Истрии и Далматского побережья Адриатического моря. Таким образом, к середине марта у него на линии реки Адиджи было 57 батальонов, 42 эскадрона, то есть восемь тысяч человек, при этом ударным было левое крыло в тысячи четыреста человек. Правый фланг Опирался на Верону, занятую гарнизоном в три тысячи человек, а левые на Линьяго, чью крепость занимали четыре тысячи семьсот человек. Таким образом, число собственно полевых войск составляло пятьдесят тысяч триста человек. Позиции на реке Адидже были укреплены. французская армия находившаяся под началом посредственного нерешительного и слабо характерного генерала шерера насчитывала сорок шесть батальонов шестьдесят эскадронов то есть сорок шесть тысяч четыреста человек из них вспомогательных войск из жителей пьемонта тезальпинской республики и польских легионеров восемь тысяч человек Из-за постоянного хищничества и коррупции, царивших в директории и среди их агентов, армия голодала, была разута и раздета, ослабела дезертирством. Неповиновение дошло до того, что Шерер был уже шестым главнокомандующим за истекший год, авторитетом в войсках он не обладал, но наступление на австрийцев начать был обязан. В результате 14 марта 1799 года «Старый стиль» Французы перешли речку на которой они владели крепостью Пескиера-Пескиера, у ее истока из озера Гарда, внизу вих которой посреди озера стояла неприступная мантуя, о чем пишет Суворов. Генерал Край, узнав об этом, решил атаковать 16-го, но уже 15 марта Старый Стиль был сам атакован на 60-верстном фронте в трех пунктах. При Пастренго дивизиями генералов Дельмаса и Гринье где те одержали победу, при Санта-Лючии и санта массима генералами Виктором и Гатри, которые после упорнейшего боя овладели к ночи позиции, и при леньяго где генерал Монришар с дивизией потерпел поражение от превосходящих сил австрийцев и отступил. Потери составили у австрийцев около семи тысяч человек, а у французов до шести тысяч человек. Таким образом, у австрийцев был разбит правый фланг, а у французов левый однако ни шерр ни край не посмели использовать свой успех напрасно генерал моро советовал шреру снять армию на левый фланг и пользуясь тем что мост через Адидже у поло был восстановлен перейти реку французские главнокомандующие потеряв два дня 18-го приняло решение переправляться южнее вероны таким образом вместо того чтобы передвигать армию влево Ее стали перемещать вправо, да еще ввиду Вероны, куда теперь была стянута основная масса австрийцев, так как край, вместо того, чтобы использовать успех при Линьяго, беспокоясь за правый фланг, передвигали войска туда. Перемещения обеих армий делались до 24 марта. Время терялось, в итоге французы утратили шансы на успех, так как австрийцы передислоцировались. Теперь французы стягивали войска назад, От центра на левый фланг по совету Моро, которому Шерер вручил здесь верховное командование, оставшись в центре. Силы их сократились до 40 600 человек. Между тем теперь край 25 марта атаковал. Бой был тяжелый, и правый фланг французов после первых успехов был разбит и отступил. Маро удержал с большими потерями левый фланг а у Шеррера не осталось никакого резерва темнота прервала сражение главнокомандующий несмотря на предложение маро ночевать на поле битвы приказал отступать потери составили по четыре тысячи человек с каждой стороны но французы потеряли четыре тысячи пленных а австрийцы до двух тысяч человек зато взяли восемь французских пушек Шеррер после таких потрясений имея теперь в строю около тридцати двух тысяч человек, несмотря на пассивность края, не решавшегося развить успех, не стал оставаться на линии реки Менчо, и 1 апреля старый стиль стал отступать, оставив гарнизоны в Пискиере и Мантуи. Именно это и имел в виду Суворов, когда диктовал Шатэлеру. Он ставил на первое место овладение Пискиерой и осаду Мантуи. основной твердыни Северной Италии, а не преследование отступающего без боя за Олио французского командующего. Через сутки прибудет Суворов в Алледжио, где уже обосновался барон Милас, приехавший наконец-то к австрийским войскам. Здесь будет наш герой поджидать четыре дня прибывающие русские корпуса и следить за обучением австрийцев, только что стяжавших первые скупые лавры на полях начавшейся кампании. Суворов привез с собой инструкции императора Франца II, в которых недвусмысленно было сказано, что именно ждет от русского полководца австрийский монарх. Мое желание состоит в том, чтобы первые наступательные действия армии имели целью прикрытия собственных моих владений и постепенное удаление от них опасности неприятельского вторжения. Посему следует обратить усилия наши в Ломбардию и в страны, лежащие на левом берегу реки По. Там и в Пьемонте находится истинное гнездо и средоточие неприятельских сил. Оттуда угрожают они всей прочей Италии и господствуют над нею. Успехи наши в означенной стране оградят от неприятельского вторжения южную часть Тироля, а если бы французы и проникли туда, то принудят их удалиться. Впоследствии дадут возможность для обеспечения сообщений через Тироль, Вальтеллин и Граубинден – с моей германской армией. Во всяком случае, при решительном перевесе над неприятелем в Ломбардии, если упрочим за собой приобретенные там успехи, то подкрепив небольшими только отрядами местное население, легко можем очистить всю полуденную Италию. Примечание, то есть Южную Италию. По этим причинам желаю, чтобы вы, по своему соображению, назначив нужное число войск в Полезину и внизове реки По, устремились с главными, уверенными вам силами к Минчио, старались перейти эту реку и овладеть ее ключом Писинерую. Потом, смотря по обстоятельствам, вы сами решите осаждать ли Мантую или только блокировать эту крепость, продолжая наступление к реке Олью и Адди. донося мне о всех происшествиях. Вы будете вместе с тем сообщать мне и предположения свои о дальнейших военных действиях. Эти пожелания в кавычках Франца II очень важны для понимания всех дальнейших событий. В них содержатся как стратегические установки гофкригсрата и императора, так и зерно постоянного раздора Суворова с ними. Он, как видно из набросков, продиктованных Преводой Люмиану в 1798 году, мыслит стратегически широко, для него война есть способ решения глобальной задачи покончить с революцией и республикой. Австрийские же стратеги и их император мыслят узко, озабочены копеечными интересами и ничем более. Требованием к фельдмаршалу постоянно сообщать о его предположениях о дальнейших военных действиях – Стараются поставить его не просто в подчиненное положение, но и надеть на него короткий поводок, что совершенно противоречит самой природе военного искусства и тем более полководческого стратегического искусства, присущего Суворову. Он будет постоянно бунтовать, стараясь сбросить с себя эту узду, что и приведет к взаимному неудовольствию, дискретному течению кампании в Италии, ее незавершенности и изгнанию русской экспедиционной армии и ее вождя в Швейцарию, где окажутся они в критической ситуации. С 4 по 7 апреля Суворов оставался в Аледжио, составлял приказы по обучению австрийских войск штыковой и сквозной атаки. Все они проникнуты идеями науки побеждать, а иногда и текстуально с ней совпадают. Между тем пребывали части корпуса Розенберга, Наконец, 8 апреля русско-австрийские войска выступили и двинулись к реке Киези. Австрийцы оставили для осады Пискера и Монтуи 14 500 человек. Генерал Милас вел на противника 41 тысячу человек. Шарар оставил в Пискере 1300, а в Монтуи 10 600 человек. Следовательно, в поле он имел теперь 25 тысяч человек. Русские дивизия генерала лейтенанта Павла швейковского насчитывали одиннадцать тысяч человек таким образом силу суворова составляли пятьдесят тысячи человек он надеялся встретиться с неприятелем у Монтекиаро. Монтекиаро выгодное положение сражение принца евгения костони де ластевьере на половине дороги из брестции в монтую если мы останемся на день в брестции то они подойдут А если более, то легче. И как неприятель получит поможение то надо бы надраться в Монтекиаро соответственно силами. Между тем вторая русская дивизия лучше бы соединилась в Кастильоне. Примечание: на половине дороги из брестцы в Мантую там собирался он дождаться вторую русскую дивизию из корпуса Розенберга. Останемся на день в Брестце, но ее еще надо отбить у французов. Они подойдут. Вторая русская дивизия. Все это написано было 7 апреля в Валеджио накануне выступления. 8-го союзники переходят в Минчо и движутся вперед. Вот почему Суворов упоминает о Кастильоне и Монтекиаро. Он думает, что к Шереру могут прибыть 12 тысяч пьемонцев, части из Флоренции, возможно, гарнизон Кремоны, 10 тысяч человек. Поэтому надо выступать, чтобы не дать им присоединиться к полевой армии французов. Поэтому-то Суворов спешит и вспоминает о Евгении Савойском, 1701 год, ибо сам хочет действовать так, как этот великий полководец, бивший тогда французов на киезе и Олео. Но противник был теперь перед ним ничтожный. Шерер, не делая никаких попыток закрепиться на левобережных притоках По, уже уходил от низови Олео к Кремони, где был его главный склад. Это вынудило и Муро отказаться от намерений закрепиться на среднем течении Олио, Сончино и палацола и отступить теперь уже к Ади на Лека и Касана. Шираржа шел к Лоди, бросив в Креме 30 орудий, так как не имел лошадей, чтобы везти их. Обнаружив, что противник ушел, фельдмаршал перешел к Езу и шел далее на запад. Перед его правым флангом вставали стены Бреши. Ее цитадель возвышалась над городом, насчитывавшим сорок тысяч жителей. Граф Рымникский двинул к ней австрийскую дивизию генерала Цопфа, шедшую за авангардами генералов Отто и Багратиона. Туда же направил он и восьмитысячный отряд генерала Вукасовича из Тироля. Напор австрийцев Отто и Багратиона был стремителен, а обход, совершенный русскими, отрезал путь отступления французам из города. Они закрылись в цитадели, а горожане сами открыли ворота и впустили союзников. После нескольких часов ожесточенной канонады цитадель капитулировала. После двенадцати часов перестрелки в плен досталось полковник один, штаб и обер-офицеров 34, рядовых природных французов 1030, да раненых в прежних их делах 200, пушек взято 46, в том числе 15 осадных. С нашей стороны убитых и раненых нет. Этот успех передал в руки победителей литейный завод в Вальканонике и сообщение с Тиролем. Скорая и полная победа при взятии Бреши произвела сильное впечатление на местное итальянское население, к которому наш герой еще 4 апреля обратился с воззванием. «Вооружитесь, народы итальянские! Стремитесь к соединению под знамена, несомые набрань за Бога и веру, и вы победоносно восторжествуете над враждебными их сомнами. Для защиты святой веры, для восстановления ваших законных правительств, для возвращения собственности вашей, сражается и проливает ныне кровь свою союзное воинство двух августейших монархов. Не обременили ли вас правители Франции безмерными налогами, Не довершают ли они вашего разорения жестокостью военных поборов? Все горести, все бедствия изливаются на вас под именем свободы и равенства, которые повергают семейства в плачевную бедность, похищают у них сынов, и против воинства ваших государей, ваших возлюбленных отцов, защитников святой веры, принуждают их сражаться. Да облегчится скорбь ваша, народы итальянские! Есть Бог вам покровительствующий, есть воинство вас защищающее. Не желая терять зря времени, уже на следующий день по взятии Бреши, 11 апреля, Суворов продолжил поход. А курьеры с вестью о победе поскакали по дорогам Италии на север, один в Вену, другие в далекую Россию. Император Франц II послал к полковнику поздравительный рескрипт. Павел I получил известие 4 мая в Павловске. Он приказал по окончании богослужения в придворной церкви провозгласить многолетие господину генералу фельдмаршалу российских войск победоносцу Суворову Рымникскому. Оно сопровождалось салютом из крепости Мариенталь. Сын героя Аркадий, бывший камергером великого князя Константина, упал на колени и поцеловал руку императора. Тот, растроганный этим выражением сыновних чувств, отправил пятнадцатилетнего юношу вместе со своим сыном, при котором тот состоял, в русскую армию в Италию и написал в тот же день в рескрипте. «Удовлетворяя желание сына идти по стопам отца и, будучи свидетелем побед его, научиться знаменитому искусству, отправляя к вам сына вашего, кое чувствительность к вам и к славе вашей, достойной всякой похвалы. А мы желали вам многие лета на молитве, пребывая к вам благосклонны. В другом рескрипте, написанном в тот же день, значилось следующее. «Начало благо. Дай Бог, чтобы везде были успехи и победа. Вы же, умея с нею обходиться, верно и в службе нашей, ее из рук ваших не выпустите, в чем поможет вам успеть...» особенная и давнишняя личная привязанность и я к вам самим император когда был благорасположен отлично мог владеть пером нашлись у него в этом же послании теплые слова и для простых участников победы офицерам бывшим в деле объявить мое благоволение унтер же офицерам и солдатам выдайте по рублю на человека и скажите сколь приятно мне видеть что неустрашимость и усердие повсюду и всегда с ними. Дай бог им здоровья, а бить неприятеля станем. Этого дела они были и будут мастера. Между тем Суворов вел теперь свои полки к реке Адди и так спешил, что когда узрел, что барон Милас остановил на несколько часов австрийские полки, чтобы дать им обсохнуть после проливного дождя, то послал ему весьма сердитое и ядовитое письмо. До сведения его доходят жалобы на то, что пехота промочила ноги. Виною тому погода. Переход был сделан на службе могущественному монарху. За хорошую погоду гонятся женщины, щеголи, ля пяти матре, да ленивцы. Большой говорун, который жалуется на службу, будет как эгоист, отрешен от должности. В военных действиях следует быстро сообразить и немедленно те исполнить, чтобы неприятелю не дать времени опомниться. у кого здоровье плохо, тот пусть и остается позади. Италия должна быть освобождена от иго безбожников и французов. Всякий честный офицер должен жертвовать собою для этой цели. Ни в какой армии нельзя терпеть таких, которые умничают. Глазомер, быстрота, стремительность. На сей раз довольна. Суворов. После такой отповеди Милас, хотя и был одного возраста с Суворовым, не посмел и помышлять об обиде, признавая правоту русского фельдмаршала. А тот, уважая незлобивость австрийца, шутливо называл его «папаша Милас» и всегда выказывал ему уважение. Вообще австрийская армия, почувствовав твердую руку Рымникского, стала внутренне перестраиваться на суворовский лад. Единственное, что измениться в ней не могло, так это осознание целей войны. Из обращения полководца к народам Италии видно, что он разделял мнение императора Павла об освобождении итальянцев и о восстановлении их независимых государств. А вот австрийцы воевали только за интересы своего государя и рассматривали итальянцев как своих будущих подданных, даже венецианцев, утративших независимость по воле Бонапарта, передавшего их прекрасный город и половину территории Республики Австрии в 1797 году. По логике русского императора и его полководца, Венецию должны были восстановить, но Франц II слышать об этом не желал. То же произойдет и с освобожденным Суворовым Пьемонтом. Это будет источником глубокого конфликта между нашим героем и Веной, который приведет к изгнанию русских в Швейцарию. Между русскими и французами 12 апреля произошел бой уже на Олео у палаца за переправу. Генерал Павало-Швейковский, действуя по уставу, остановил голову колонны и завязал перестрелку. Французы генерала Серюрье отступили. Но покоритель Измаила был недоволен таким тактическим приемом и сделал замечание своему генералу. Палацола Якова Ивановича надлежало со всей колонную, приближаясь, не останавливаясь ни шагу, но поспешнее туда приступить и вступить мигом в дело. Вместо того он остановился и пошел туда с частью. С ее дневное правило извольте внушить строго всем начальникам. Как мы видим, Суворов не был намерен отступать от своих правил, диктованных Шателлеру, и требовал их соблюдения не только австрийцами, но и русскими. Согласитесь, читатель, что только таким образом и можно добиться внутреннего единства в любой армии. Союзники перешли Олео 13 апреля. Впереди шли и казаки под предводительством полковника Грекова VIII, которому в этот день улыбнулась большая удача. Войски взяли марш на Бергама. Следуя за неприятелем, 13-го числа от колонны туда в прямом марше перед вечером армии полковник Греков VIII с его донским полком и частью Денисова, в сию крепость ворвавшись, отрезал неприятеля от крепкого замка и обеими овладел. Его скоро подкрепил походный атаман армии полковник Денисов. Убиты от неприятеля более ста человек. Взято в плен один штаб, пять обер-офицеров и нижних чинов 123. Кроме того, захвачено было 15 осадных пушек и четыре мортиры со снарядами, а также знамя. У нас убито два казака, ранено 16. На следующий день, 14 апреля, армия вышла к берегам реки Адды, где ждали войска Шерера, насчитывающие восемь тысяч человек. Некоторые ее дивизии были ослаблены потерями в мартовских боях. Их снабжение и управление пришли в беспорядок из-за поспешного и плохо организованного отступления, потери складов и артиллерийских резервов. Дальнейшее отступление грозило потерей связи с французскими войсками в Тоскане, Риме и Неаполе, равно как и с частями, действовавшими в Швейцарии. Оно могло привести русско-австрийскую армию к порогу Милана, создать угрозу потери Ломбардии без боя и открыть путь в Пьемонт, к Турину. Поэтому даже такая посредственность, как Шерер, понимал, что далее пятиться невозможно, надо сразиться. Однако этот «полководец», в кавычках, не создал ударного кулака ни на одном из своих флангов — Он распределил войска поровну в трех дивизиях генералов Сюрюрье, Гринье и Виктора, выделив небольшой авангард под командованием Лабуасьера. Кроме того, часть войск под командой Монришара Шара Шерер послал на правый берег По, подавлять вспыхнувшее там восстание и поддерживать связь с французскими войсками в Тоскане и на юге страны. Таким образом, он сам лишил себя резерва накануне генерального сражения с таким опасным противником, как Суворов. Конечно, французские курьеры спешили к Макдональду, призывая его на север, но пока тот примет их и выступит из Неаполя, пройдет несколько недель, а сражение грянуло на берегах Ады 15 апреля. Занимая позицию от озера Комо до реки По, то есть около ста километров, шерр не только разделил силы поровну. но еще и раздробил дивизии. Серюрье на левом крыле защищал позиции, разбросанные на 30 километров, Гринье в центре оборонял фронт в 25 километров, а Виктор и Лабуассер занимали на правом фланге пространство в 50 километров. Это напоминало порочную кордонную стратегию австрийцев, приводившую как в Семилетнюю войну, так и теперь к поражениям. Суворов решил, сковать правый фланг неприятеля, послав двадцать тысяч австрийцев генерала Секендорфа к Лоди и шесть тысяч человек Гогенцоллерна еще южнее к Пиццегетоне. Этого было вполне достаточно, чтобы парализовать Виктора и Монришара. Сам же фельдмаршал, имея в центре тридцать пять тысяч человек, готовился форсировать войска противника в Третцу, наведя понтонный мост. Своим правым флангом. Он намеревался атаковать левый фланг французов при Лекко силами авангарда Багратиона, имея здесь в резерве дивизии Вукасовича и Павала Швейковского на случай упорной обороны Серюрье. Таким образом, соотношение сил здесь было против 5000 Серюрье, 3000 русских, авангард Багратиона и в резерве 16000 русских и австрийцев. Сражение при реке Адзе началось 15 апреля старый стиль с атаки на Лекко, лежащей на озере Кома при истоке Адды. По утру в 8 часов глава правой нашей колонны, полки казачьи Денисова, Грекова и Молчанова окружили местечко. Генерал-майор князь Богратион, следуя за ними с его егерским полком и гренадерским батальоном Ломоносова, ударил в неприятеля штыками перед форштатом. исколол у него сот до семи. стоявшие неприятель по обеим сторонам реки, с его возвышенного против наших места, усмотря малосилие князя Багратиона и укрепясь немедленно прибывшими из-за онной войсками, наступил на князя Багратиона. Распустя множество стрелков по горам, в ущелье и сады, он его паки штыками сильно поразил. Казаки тут так аж пособляли с стрелками, Сие происходило уже внутри города. Бой за Лека длился весь день. Русские постепенно вводили резервы. Гренадерский батальон подполковника Дендригина, с которым прибыл генерал-майор Милорадович. Низовский мушкетерский полк в 1799 году полк генерал-майора Барановского II. Московский мушкетерский полк в 1799 году полк генерала от инфантерии Розенберга. Трижды переходили французы в контратаку, русские их отбивали и, наконец, к восьми часам вечера удержали Лека за собой. Войска Серюрье дрались отчаянно, сковали несколько превосходящей их силой русских и отчаянным сопротивлением не допустили нашей переправы через Адду на своем левом фланге. Суворов весь день пятнадцатого подтягивал свой центр и левый фланг к реке Адде, Он ждал исхода атак Багратиона у Лека, превратившихся фактически в крупное авангардное дело, предвещавшее на завтра генеральное сражение. Выжидая, он задержал наведение понтонной переправы при Сан-Джервазио напротив Треца, у Суворова Трецу. Лишь в полночь, получив подтверждение, что при Лека переправа приведет к новым потерям и не решит исход битвы, фельдмаршал приказал наводить переправу в центре, у Сан-Джервазио. Между тем еще пятнадцатого во французской армии было получено из Парижа распоряжение об увольнении от должности незадачливого Шерара и о назначении главнокомандующим Маро. Решение это было правильное, но роковым образом запоздавшее как минимум на три недели. Конечно, Маро был отличным полководцем и пользовался большим уважением в армии и в обществе, но исправить в одночасье капитальные ошибки прежнего командующего было невозможно, время упущено безвозвратно. Хотя уже вечером пятнадцатого послал Моро приказы Гринье и Виктору стянуть дивизии к Кассана, а Лабуасьеру передвинуться на позиции Виктора, времени завершить этот маневр уже не хватало. Дивизии же Серюрье за ночь пришлось исполнить марш с левого фланга к Трецу, а потом назад к Бривио, ибо там, на другом берегу реки Адды, Появился Вукасович со своими австрийцами, и надо было его упредить на переправе. В результате сражавшаяся весь день дивизия не получила ночного отдыха. Ночью наводилась переправа через Адду. Крутые берега, быстрое и извилистое течение отчаянно мешали понтонерам, но маркиз Шателлер отлично справился со своими обязанностями генерал-квартирмейстера, и к рассвету мост был наведен. Французских пикетов на берегу не было, а когда утром они появились, было уже поздно. Переправа началась. 16 апреля, второй день сражения, был днем австрийской армии. Из русских действовали только три казачьих полка, уже отличившиеся накануне у Лекка. Сам Суворов, как предполагает клаузевиц и Милютин, находились при колонне генерала Миласа. Но пребывание его главой квартиры на следующий день в апреле и более подробное описание в реляции императору Павлу I от 20 апреля действий дивизии австрийских генералов Цопфа и Отта, а также казаков Денисова, наводит на мысль, что фельдмаршал находился скорее всего именно здесь, то есть в центре. Фразы из реляции служат подтверждением. При конце баталии полученные известия что левая колонна, предводительствуемая генерал-фальцехмейстером Миласом, штурмовала укрепленное Касана, причем генерал-фальцехмейстер отличную храбрость оказал. Раз известие было получено, то самого Сувора в этой части поля сражений не было. На эту же мысль наталкивает и указание на мужественное поведение Шателлера при повторных атаках в Априо, когда Гринье, подкрепив вытесненных оттуда сотоварищей, остановил наступление Отто. Именно в этот момент маркиз Шаттеллер, взявший с головы он и два батальона «Гренадер» и два эскадрона «Гусар», с барабанным боем ударил на неприятеля холодным ружьем, ворвался в левое крыло, смял и жестоко поразил. За ним последовали остальные войска генерала Цопфа. Генерал-квартирмейстер обязан был всегда находиться рядом с главнокомандующим для исполнения его повелений и передачи его приказаний в части отсюда мы и делаем предположение что маркиз выполнял непосредственное поручение суворова лично наблюдавшего за ходом боя у переправы и руководившего вводом в дело боевых линий это видно и из дальнейшего довольно подробного рассказа о действиях наших казачьих полков я вводе неприятелем в бой второй линии равно как и о ее сокрушении Тогда как о действиях Миласа сказано кратко и весьма суммарно. Возвращаясь к общему рассказу о сражении при реке Адди, остается сказать, что совместными усилиями Цопфа, Отто и донских казаков центр французов был наконец-то прорван. Мороз, слыша сильную канонаду со стороны Кассана, где отбивался от превосходящих сил Миласа Виктор, приказал Гренье начать отходить от Ваприо на юго-восток к Инсагу. то есть главной квартире французской армии. Но и здесь вскоре уже нельзя было оставаться, ибо стали видны разбитые части Виктора, отступавшие от Кассана. Возникла опасность, что части Меласа зайдут в правый фланг и тыл армии, ибо прямая дорога на Милан через горганзолу была уже перехвачена и уходить приходилось южнее, через Мельцу. Крайний правый фланг, часть дивизии Гринье и войска Лубуасьера уходили самостоятельно еще южнее на Мелиньяна. Как доносил наш герой, неприятель обращен в бегство, которое он принял на Миланскую дорогу. Эпилогом сражения стали события 17 апреля, старый стиль. Весь день 16 числа Серюрье с тремя тысячами человек, выполняя приказ Маро, простоял у Вердера, образуя центр левого фланга. Битва кипела южнее на восемь-десять километров. В ходе нее вечером основные силы французов отступили, оставив его отряд практически в тылу союзников. Связь была теперь нарушена, поэтому получить приказ об отступлении он не мог и остался ночевать на позиции. Возможно, утром он и начал бы отступать, но было уже поздно. Императорская и генерал-майор Вукасович — Следуя впереди правой колонной команды генерала от инфантерии Розенберга, в полумиле настиг неприятеля при деревне Вердерио от местечка Лека к Милану в четырех милях, атаковал его и окружил. По сильным выстрелам Розенберг, как усердный генерал, прилежно поспешил. От сближения его неприятели с Вукасовичем находились уже в переговорах. «Здесь. И в тот же день вступления нашего в Милан» сдались на капитуляцию. Это был финал сражения. В три дня итальянская армия разбита. Милан, важнейший центр Италии, пал. Французы потеряли убитыми свыше трех тысяч человек. Ранены были Сирулье, один из лучших их генералов, с ним генерал Фрезье, а шестнадцатого генерал бригадир Беккер. Штаб офицеров более десяти. Обер-офицеров около ста-ста шестидесяти, солдат до четырех тысяч семисот за два дня, орудий взято двадцать, знамя одно, главный генерал Муро был уже в гусарских руках, но спасся. Взятие Милана есть дело исключительно донских казаков Денисова. Пока войска, одержавшие победу шестнадцатого, отдыхали на поле сражения, походный атаман с донскими полками впереди окружил милан и вон и вступил обредши ворота отделенный от замка закрытыми донской полковник армии майор молчанов шестой их отбил и был встречен вылазкую которую обще с войсковым старшиной мироновым поразил прогнал и взял в плен двух офицеров с тридцатью двумя нижними чинами от казаков был убит один и ранено двое Гарнизон в замке до 700 не сдался, имеет множество съестных припасов и не первый раз в блокаде. Так доносил фельдмаршал императору 20 апреля 1799 года. Самодержец ответил весьма сердечным рескриптом 12 мая. «Реляцию вашу получил, благодарил Бога, благодарю вас и храброе мое воинство, в нем же слава моя и России». Господин майор Румянцев скажет вам о радости нашей и доставит знаки благоволения нашего удостоенным вами. Украсьте их онами и руководствуйте их мужеством в дальних подвигах ваших. Побеждайте и восстанавливайте царей.